Глава 24. Экскурсия. Всё шло хорошо. По залу гуляли, воркуя парочки из женишков и гаремных девчат. Те, кто определились, подписывали документы и уезжали, сияя улыбками. Кажется, недовольных нет. «И что же скажет Дэстон, когда узнает, что провернула его женушка? Раздался за моей спиной, хорошо знакомый голос. В тот момент, когда думала, что все прошло гладко и можно расслабиться. Принц Файертар! пропела, обернувшись и сияя фальшивой улыбкой. Так рада, что вы нашли время почтить нас своим присутствием. Какого черта ты вообще приперся? упырь, хотела бы я знать. Особенно в такое сложное для империи время, когда уважаемые демоны делают все возможное, чтобы не разразилась новая война. А остальная шалупонь и высокородные лодари, как некоторые, шатаются по вечеринкам до да приёмам. Для любимой невестки всегда найду минутку. Зеленые глаза блеснули недобро. Он явно понял мой не особо тщательно завуалированный намек. Тогда чувствуйте себя как дома. С трудом сдержалась, чтобы не добавить. И не забывайте, что в гостях. Кстати, давно хотела смотреть дворец после перепланировки и ремонта, огорошил принц. О них легенды ходят. Похоже, твоими стараниями родилась новая мода. Я могу провести экскурсию, изъявило желание Тарья зазноба Конюха подойдя к нам с подносом, полным напитков. «Вы не против, госпожа?» «Несомненно», — кивнула, увидев направляющуюся к нам парочку. «Похоже, и эти определились. Поэтому надо поскорее сбагрить куда-нибудь подальше Фаертара, а то оставшиеся гаремные девицы решат, будто он тоже захотел прикупить себе счастье в виде одной из них и передумают брать в мужья тех, кто имеется в наличии». «Тогда приступим». Брат Дестона залпом выйду один бокал цапнул с под носа Тарьи второй и велел. «Уведи, красавица!» «У нас получилось!» Не веря своим глазам, я обвела взглядом пустой зал. Почти пустой. В углу стоял Стэн, уничтожающий оставшиеся закуски. Судя по тому, как он держался за живот, время от времени страдальчески морщась. Коварные сливовые тарталетки уже начали действовать. «Да, мы распродали весь гарем», — подтвердила Дженни. «Самое страшное позади, Иви». «Я бы так не сказал». Сандра взъерошил вихры Кая, который крутился рядом. «Теперь надо пережить реакцию Дестона». «Хотел бы я увидеть тот момент, когда ему сообщат, что вытворила его послушница». Снова вклинился в наш разговор голос Фаертара. «Конечно, увидите, принц. Ведь вы сами донесете брату эту новость, уверена». Я усмехнулась. «Конечно, уж это тупый Точно не упустит случая подгадить сразу и брату, и ненавистной невестке. Сам сплетню принесет на хвосте, как крикливая сорока трещотка, распишет все в таких ярких красках, что в глазах заребит, да еще и на всю империю ославит. Пустобол. И пусть мой демон, умный мужчина. Он сразу поймет, ради чего старается Файертар и не доставит ему удовольствия, закатив скандал. Увы, вряд ли. Развеял мои опасения сын Лунары. «Давно его не видел. Десс выпросил у отца разрешения уехать по личному делу». Зелёные глаза внимательно следили за моей реакцией. «Ты не в курсе этой поездки». Он удовлетворенно просиял улыбкой. «Я в курсе, что мой супруг заслуживает доверия. И поэтому ты распродала его горем. В полном соответствии с законами и обычаями судья может засвидетельствовать. Я посмотрела на жертву тарталеток». «Да-да, именно так». Стэн кивнул, морщась. «Никаких нарушений не было, подтверждаю». «Ох, незадача». Он покраснел, пережидая заливистую трель в своем животе. «Прошу простить». Бедолага поспешно развернулся по направлению к туалету, который неумолимо манил страдальца к себе, но через секунду рухнул со всей своей двухметровой высоты, будто срубленный дуб. «Чего это он?» Я недоуменно изогнула бровь, наблюдая за тем, как судья изгибается червяком. «Шнурки на туфлях связаны», — воскликнула Дженни, приглядевшись. «Кай!» — Сандер с подозрением посмотрел на своего отрока, который давился смехом, отступая все дальше к лестнице. «Стой, паршивец!» — взревел оборотень, бросившись в догонку за хохочущим пострелёнком. А мы с Дженни занялись пострадавшим. Развязав шнурки, помогли ему встать, бормоча извинения за нашего шалуна. «Так обращаться с судьёй! Ай-яй-яй! Непозволительно!» Фаертар похлопал его по плечу. «Да ничего страшного». Пританцовая на месте, пробормотал Стэн, с вожделением глядя в сторону туалета. «Давайте обсудим, как мы можем загладить свою вину перед вами», не унимался принц. «А он не обижается», вмешалась я. Ребенок просто пошутил. Так ведь, Стэн?» «Конечно-конечно. Никаких обид. А теперь сам прошу прощения». Он согнулся пополам и шустро поковылял в нужном направлении. «Должно быть и вам пора, уважаемый деверь». Я красноречиво посмотрела на Фаер Тара. «До встречи, милая невестка!» Тот усмехнулся. «Да очень скорой встречи!» Мужчина развернулся и пошел к выходу, оставив меня озадаченно смотреть свет. «Да очень скорой встречи!» Что он имел в виду? Я устало вздохнула. Только от врага Дестона ещё загадок не хватало. Но его вредного. Может, просто тумана напустил, чтобы я голову ломала. «Не дождётся. Хватит с меня на сегодня». Леди Тайгар заслужила отдых. Но у судьбы, как оказалось, были иные планы. «Точно все разошлись?» — спросила я, когда мы с Дженни шли к спальне. «Точно», — подтвердила она. «Сама проверила. Сначала принц этот противно отчалил, а потом и судья», — она хихикнула. «Когда смог выползти из туалета?» «Ну и отлично». Я зевнула, войдя в нашу с Дестоном опочивальню. В центре комнаты стояла Тария, склонившись над столиком. Услышав нас, она отпрянула от него и спрятала руку за спину. «Ты что там делаешь?» — с подозрением осведомилась Дженни. «Чай вечерний госпожа наливала? С травами?» — торопливо проговорила служанка. «Как обычно». «А в руке у тебя что?» — тщательно осмотрев чашку с отваром, спросила я. «Ничего». Тария замотала головой и отступила на шаг. «Ну-ка посмотрим». Дженни поймала её запястье. Девушка начала вырываться, но освободиться от хватки моей рослой подруги ей точно не светило. «Что это?» Сила разжав ладонь, та посмотрела на крошечный пузырек из темного стекла, который прятался среди покрасневших пальцев. «Ты отравить леди Тайгар хотела мерзавка?» «Нет, нет, нет!» Служанка зарыдала и упала на колени. «Не губите, госпожа, не яд это. Просто капельки, чтобы деток не было у вас». Это безопасное для жизни лекарство. «Что?» — ахнула я. «Ты мне средство от зачатия подмешивала? Да как же тебе совести-то на такое хватило? Простите, леди, я не хотела, клянусь, меня заставили!» Обливаясь слезами, Тария кинулась целовать мыски моих туфель. «Не смей приближаться, госпоже!» Дженни подхватила ее за талию и оттолкнула. «Давно ты этой мерзостью занимаешься?» — спросила я, глядя в ее залитое слезами лицо. Отвечай, как вы в этот дворец перебрались, она заревела еще громче. Так велено мне было. Каждый день по капле, до женских дней, а потом снова, без перерывов. Кем? Тихо спросила, и так зная, чье имя услышав ответ. Госпожа, не могу я сказать. Сами понимаете, она же прикажет убить меня. Умоляю, не губите. Таря снова бросилась ко мне но Дженни скалой стала на ее пути. «Убирайся! Я указала на дверь, чтобы духу твоего здесь не было. Еще раз тебя увижу, пожалеешь! Вон! Вечно буду за ваше здравие, богини молиться!» — выдохнула Тария, явно не веря своему счастью. Вскочив на ноги, она умчалась. Хлопнула дверь, башмаки застучали по лестнице. Я прикрыла глаза, качая головой. «Вот ведь мерзавка!» Дженни обняла меня. Надо было ее в руки правосудия отдать, чтобы узнала, почём фунт лиха. Думаешь, она дожила бы до суда? Я устала усмехнулась. Ты ведь тоже поняла, кто ей приказал подливать мне эти капельки, чтобы у Дестона не появился наследник? Конечно, поняла. Подруга кивнула и, подхватив чашку с мерзким чаем, выплеснула его в окно. Давай нового тебе заварю, нормального. Говорят, бывшая императрица прокляла Лунару и ее сына. Поэтому у него рождаются исключительно девочки. Я села на кровати разулась, чувствуя, как приятно ноют ступни. Сандер рассказывал. Дженни поставила на затухающие угли очага котелок с водой. Говорил, они даже к ведунье Сурьи ездили. Доров ей привезли несколько повозок, еле приперли на вершину горы, где ведьма обитает, но так к ним даже не вышла из пещеры. Из пещеры? Да, она отшельница. Живет высоко в горах. «Где-то недалеко от границы земель драконов и демонов». «Лунара на все пойдет, чтобы защитить своего отпрыска», — прошептала я. «А вот наш с Дестоном сын станет для нее угрозой». Мы обменялись понимающими взглядами. «Кстати, любопытно, что Фаертару было нужно в доме?» — задумчиво протянула я. Вряд ли его на самом деле интересовала перепланировка. «Зря пустили его», — закивала Дженни. «Знаешь...» Она подхватила котелок со вскипевшей водой. Схожу-ка я за новой. Это лучше вылить, мало ли? Думаешь, все так плохо? пробормотала, почувствовав, как сердце сковывает обручем страха. Нет, но упасть никогда не помешает. Девушка вышла из спальни, и только в этот момент я четко осознала, что впереди нас ждет что-то плохое. Скорее, даже ужасное.